В марте 45, давно поняв, что крах неминуем, Мюллер вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайтцзекер и Ган были эвакуированы. Группа Гарттека работала где-то в окрестностях Гамбурга. Макс фон Лауэ, Дибнер и Герлох также перебрались на запад.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 Немедленно написал письмо в Вашингтон. «Мы готовы сделать взрывное вещество, которое даст стране-обладательнице подавляющее преимущество перед другими». Мюллер тогда смачно выругался, но не Гартыка он бронил, а Гитлера. Несчастному профессору ничего не остается, как торговать своей головой.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 Пьяно посмеивал ган Вы ученый, средние руки. Вы никогда не были в силах предложить идею. Более всего, Мюллера потрясла реакция профессора Виртца. Всегда был благополучен. Агентура не сообщала о нем ничего тревожного. Вполне добропорядочный последователь фюрера. — Слава богу, что мы не смогли сделать бомбу. Это была бы трагедия для Германии. Гейзенберг фыркнул. И это говорит немец. Тем не менее, виртца в какой-то мере поддержал профессор Вайцзеккер. Между прочим, ужасно то, что бомбу сделали американцы. Это акт безумия. Да будет вам, усмехнулся Гейзенберг. Никакое это не безумие, а вернейший способ выиграть войну. Если бы я получил от фюрера такие средства, как Вернер фон Браун, мы бы имели бомбу, я в этом не сомневаюсь. То, что Гейзенбергу на это заметил вальцзекер повергло Мюллера в ярость. «Вы ничего не смогли сделать потому...»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 Слепое следование приказу себя не оправдало. Это пеленает людей, мешает делу. Я найду возможность как-то смягчить мои слова. Бедный Шольц был так растерян. Он не сделал этого не по злой воле. А потому лишь, что утром прилетел связной от сеньора отта Бемберга, потомок немецких эмигрантов, Прибывших сюда еще в XIX веке, Отто получил от отца крупнейшие заводы и поместья. От него же наследовал странную веру в величие немецкого национального духа. Связь с этой семьей поддерживалась с 1933 года. Тогда это осуществляло НСДАП. С 1944 года... Мюллер смог внедрить в окружение Бембергов своего человека. И именно он, Карлос Манман, сумел стать ответственным за связи с наукой. Заводы Бемберга славились новейшей технологией. Фирма обращалась за консультациями не только в Германию, но и в Англии и Соединенные Штаты. Нашифрованный вызов Рикардо Блюма Карлос Манман откликнулся сразу же. Встреча была вполне дружеской, он подробно обрисовал ситуацию, ответил на вопросы, показавшиеся поначалу несколько странными, о состоянии дел в физической науке. Рассказал о фанатике атомных исследований докторе Энрике Кавиоле его ближайших сотрудниках доктора Вюршмидте, Галлони, Гивидо, Бекке, Иснарди, Балсейро, Симона Гершанчике и Якобе Гольдшварце. Упомянул Риктора, который, однако, пока что работает сольно, замыкаясь лишь на полковнике Гутерресе. Базируются физики в обсерватории в Кордове, и в университете «Ла Плата.